Часть 2. Тёмные отцветы звёзд. Антонио. Значит, вы не хотите остаться у меня и не хотите, чтоб я вас проводил? Себастьян. Простите великодушно, не хочу. Звезда моя еле мерцает во мраке. Судьба ко мне столь враждебна, что может обрушиться и на вас. Поэтому я должен разлучиться с вами и одиноко нести свои невзгоды. Я плохо отблагодарил бы вас за расположение ко мне, если бы переложил их хоть отчасти на ваши плечи. Уильям Шекспир. «Двенадцатая ночь» или что угодно. Акт второй. Сцена 1. Глава 10 Огнем и мечом. «Ночь на дворе!» — раздраженно сказала Изабель, задергивая кружевную занавеску. «Он давно должен быть дома!» «Не психуй, Изабель!» — отозвался алек тоном которым старший брат дает понять, мол, ты истеришь, а я, посмотри, остаюсь хладнокровен. Поза Алика, он развалился у камина в мягком кресле, выдавала полную безмятежность. «В скверном настроении Джейс всегда пропадает из дому». «Он же сказал, что идёт проветриться. Скоро вернётся». Изабель тяжело вздохнула. «Вот бы родители были дома». «Так нет, заседание совета в Гарде затянулось сверх всякой меры». «Джейс только в Нью-Йорке ориентируется. В Аликанте ему заблудиться, как нечего делать». аликанта он знает получше твоего», — перебила её Алина, сидевшая на диване с книгой в тёмно-красном кожаном переплёте. Волосы она собрала во французскую косу, а к Изабель обращалась, не соизволив оторваться от чтения. Сама Изабель читать особенно не любила, но людям, умеющим с головой погрузиться в повествование, завидовала. Впрочем, той же Алине Изабель в своё время могла позавидовать ещё кое в чём. «Алина невысокая и утончённо сложённая, не дыл до да пацанка». Хотя не всё же на других девчонок дуться, избегать их или недолюбливать. Правда, глаза открыла Изабель лишь недавно. «Это вы, ребята, сюда наведываетесь время от времени, а Джейс прожил тут до десяти лет». Кулон на шее у Изабель завибрировал. Нахмурившись, она потрогала его. «Барахлит, наверное. Обычно кулон вибрирует в присутствии демонов. Где же им взяться, валиканты по «По-моему...» жизнь не просто так по улице шляется. Ясно, куда он пошел?» Алик посмотрел на сестру. «Считаешь, он у Клэри?» «Она еще здесь?» — удивленно спросила Алина, захлопывая книгу. «Вы вроде собирались ее в Нью-Йорк вернуть. Где она остановилась, кстати?» Изабель пожала плечами. «И его спрашивай!» Она стрельнула глазами в сторону Себастьяна. Себастьян читал книгу, развалившись на диване напротив Алины. Услышав последнюю реплику Изабель и будто ощутив на себе ее взгляд, он поднял голову. — Ты про меня? — спокойно спросил Себастьян. — Вообще он весь какой-то спокойный. Поначалу, впечатлив Изабель своей внешностью, резкими чертами лица, бездонными черными глазами, парень успел достать приветливостью и сочувствием. Ох уж эти терпеливые да рассудительные! Смотреть противно! В мире Изабель гнев выражал страсть. «А значит, веселье». «Ты что это читаешь?» спросила она чуть резче, чем собиралась. «Комиксы Макса?» «Ага». Себастьян взглянул на выпуск «Обители ангелов», лежавшей на подлокотнике. «Картинки прикольные». Изабель раздраженно засопела. Алик, усмирив ее взглядом, обратился к Себастьяну. «Сегодня днем. Ты не рассказывал Джейсу, куда ты сам ходил?» «В смысле, к Клэрри?» усмехнулся Себастьян. «Я из прогулки секреты не делаю и Джейсу расскажу обо всём, когда встречу». «Да и не с Джейсу расстраиваться», с ноткой металла в голосе произнесла Алина, отложив книгу. «Себастьян ничего плохого не сделал, показал нашей гостье Идрис перед отправкой домой. Джейсу должно быть приятно, что его сестрёнка не сидит одна и не дуется». «В нём может взыграть братская ревность», Слегка помявшись, ответил Алик. Алина нахмурилась. «Джейсу надо быть мягче. Нельзя душить сестру любовью. Клэри на нас смотрела, будто прежде целующуюся пару не видела. Хотя, кто знает, может и правда не видела». «Нет, видела!» Изабель вспомнила, как Джейс целовал Клэри в летнем дворе. «Не то чтобы Изабель нравилась вспоминать тот поцелуй. Она в своих-то ошибках копаться не любила, а в чужих и подавно». «Ревность тут ни при чем!» «Тогда из-за чего сыр -бор? Себастьян приосанился и убрал с олба выбившуюся прядку волос. Изабель на короткое мгновение заметила у него на ладони алую линию вроде шрама. «Джейс не взлюбил меня лично. Не понимаю, чем я...» «Это моя книжка!» Речь Себастьяна прервал мальчишеский голос. Проснулся Макс. Он стоял в дверном проеме, одетый в серую пижаму, взъерошенный, и смотрел на мангу под рукой Себастьяна. «Что это?» — Себастьян протянул Максу обитель ангелов. «Держи, мелкий!» Макс подошел, забрал мангу и хмуро ответил. «Я тебе не мелкий!» Рассмеявшись, Себастьян поднялся на ноги. «Пойду-ка я кофейку выпью», — сказал он и пошел на кухню. У выхода из гостиной обернулся и спросил. «Никто больше не хочет?» В ответ прозвучал хор отказов. Себастьяну осталось пожать плечами и удалиться, закрыв за собой дверь. «Макс!» — отдёрнула братишку Изабель. «Ты чего грубишь?» «Бесит, когда мои вещи берут!» Макс прижал мангу к груди. «Что ты, как маленький? Себастьян просто взял посмотреть у тебя книгу». Назидание получилось чересчур грубым. Изабель волновалась за Джейса, вот и вымещала агрессию на братишке. «И вообще, иди спать, поздно уже!» «На холме что-то происходит. Я услышал шум и проснулся». Макс близоруко прищурился. Без очков он видел мир слишком расплывчато. «Изабель!» — услышав вопросительный тон в его голосе, Изабель отвернулась от окна. «Чего?» «А на сторожевые башни вообще залезают? Ну, вообще?» Алина, посмотрев на Макса, рассмеялась. «С какой стати кому-то залезать на сторожевые башни? Нет, это, во-первых, нелегально, а во-вторых, никому даром не нужно». Ну, Алина, ну никакого воображения. Изабель одна могла бы назвать кучу поводов залезть на башню. Плюнуть с высоты кому-нибудь на голову, чем не повод. Макс не переставал хмуриться. «Я видел, кто-то лез». Видел, видел. «Во сне, наверное», — передразнила Изабель. Мелкий скукожил мордашку. Алик, опасаясь дальнейших разборок, вскочила и подошел к брату. Протянул ему руку. «Пошли, Макс, я провожу тебя», — не без теплоты в голосе сказал он. «Нам всем пора ложиться», — напомнила Алина, поднимаясь с дивана и подходя к окну. Твердой рукой она задернула занавеску. «Почти полночь, и кто знает, когда собрание завершится. Смысл сидеть?» Кулон на шее у Изабель резко дернулся, и в следующее мгновение окно взорвалось. Алина закричала. Через дыру в стекле просунулись руки. Не руки даже. С внезапной ясностью поняла Изабель, а чешуйчатые лапы, вымазанные в крови и черной жидкости. Второй раз Алина крикнуть не успела. Ее утащили наружу. Хлыст лежал на столике у камина. Изабель кинулась за ним, обегая Себастьяна, который только вернулся с кухни. «К оружию!» — крикнула Изабель. Себастьян, ничего не понимая, стоял на месте, как вкопанный. «Быстрей!» — поторопила Изабель и побежала к окну. алекс схватил Макса и потащил к выходу из гостиной. Младший вопил, извиваясь, но Алик держал его крепко. «Все верно, мелкого надо увести подальше». В разбитое окно влетал холодный ветер. Подобрав полы юбки, Изабель ногой выбила остатки стекла. Благо подошвы туфель достаточно плотные вылезла наружу и спрыгнула прямо на мостовую. У канала дорожек не было, и единственным источником света служили окна соседних домов. Никого не заметив, Изабель осторожно пошла по тротуару. Хлыст из электрума она держала сбоку, скрученным в кольца. Оружие Изабель получила в подарок от отца на двенадцатый день рождения и пользовалась хлыстом так часто, что привыкла к нему, воспринимала как часть себя, смертоносное продолжение правой руки. Чем дальше Изабель отходила от дома, тем гуще становились тени. У основания моста олд Олдкасл, что под странным углом к тротуару пересекал принц Уотер, они и вовсе напоминали рой черных мух. Приглядевшись, Изабель заметила, как в тени мечется нечто белое. На пути попалась низкая живая изгородь чьего-то садика, но Изабель промчалась сквозь нее и спрыгнула на узкую мощеную дорожку под аркой моста. Хлыст загорелся. В его резком беловатом свечении Изабель заметила Алину Пенхоллоу. Та лежала неподвижно, а над ней склонился огромный чешуйчатый монстр. Ящероподобная тварь прижимала девушку к мостовой, уткнувшись мордой в нежную шею. «Демон? Нет, валиканты-демоны не пройдут. Ни за что!» Пока Изабель таращилась на монстра, тот поднял голову и принюхался. Совершенно точно он был слеп, потому что на месте глаз, будто молния, проходила зубастая пасть. В нижней части морды имелась вторая, снабжённая клыками. Монстр подёргивал блестящим в темноте хвостом, увенчанным бритвенно-острыми роговыми пластинами. Пошевелившись, Алина застонала. «Слава богу, Изабель уж подумала, что Пенхола умертва. Радость, впрочем, длилась недолго». Блузка на Алине была порвана, и на груди виднелись отметины от удара когтями. Ещё один коготь. Тварь вонзила в поезд джинсов. Изабель накрыла волной тошноты. Демон не убил жертву. Пока не убил. Хлыст ожил, подобно огненному мечу ангела возмездия, и Изабель прыгнула вперёд, хлеща монстра по спине. Взвизгнув, демон откатился от Алины. Разинул обе пасти и пошёл на Изабель, метя когтями ей прямо в лицо. Плавно отступив, Изабель прошлась хлыстом по демону, оставляя мириады отметин. Брызнули чешуя, кровь и ихр. Из верхней пасти вылетел раздвоенный язык с наростом на кончике. Изабель разглядела жало, похожее на скорпионье. Легким взмахом руки она набросила плеть на язык демона, затянула потуже и дернула. Демон заверещал, а язык с влажным шлепком упал на мостовую. Отпрянув, Изабель освободила хлыст. Демон развернулся и побежал. Изабель метнулась следом. Извиваясь по змеиному чудовищу, направилась к лестнице, ведущей к тротуару. Но путь ему загородила темная фигура. Высверк в темноте, и демон, корчась, упал на камень. Изабель резко остановилась. У Алины Пенхолу в руке блестел изящный кинжал. Выгравированные на клинке руны вспыхивали ярче молнии, когда девушка принялась колоть монстра. Колола, пока он не перестал корчиться и не исчез. Только тогда Алина посмотрела пустыми глазами на Изабель. Она даже не попыталась запахнуть края блузки. Раны у нее на груди кровоточили. Изабель медленно присвистнула. «Алина, ты как?» Выронив оружие, Алина развернулась и убежала во тьму под мостом. Удивлялась Изабель недолго. Выругавшись и скрутив хлыст, побежала следом. «Эх, сейчас бы не в бархатном платье рассекать, а в чем-нибудь попрактичнее». Да и ботинки не помешали бы, на каблуках особенно не побегаешь. На «Принц-Уотер-стрит» выводила металлическая лестница. Заметив на ее вершине расплывчатое белое пятно, Изабель подхватила тяжелые полы платья и стала подниматься. Наверху Алина громыхала подошвами ботинок о ступени, давая своеобразный ориентир. Взобравшись, наконец, по лестнице, Изабель обмерла. Алина куда-то запропастилась, зато вокруг кишела толпа. И не только людей. Тут и там среди горожан сновали ящероподобные демоны. Десятки демонов, если не больше. Кого-то даже убили. Всего в нескольких шагах от Изабель лежал мужчина с развороченной грудной клеткой. Седовласый. Значит, почтенный горожанин. Чёрт, ну, конечно, почтенный горожанин. Из-за паники мозг работал с трудом. Взрослые в гарде. И на улице высыпали дети, старики и больные. Под окрашенным в багрянец небом витал запах гари и людские крики. Вопли демонов. Двери домов стояли настежь открытые. Люди выбегали из жилищ и, завидев монстров, останавливались, будто громом пораженные. «Невозможно. Такое попросту невозможно. Сквозь барьер, создаваемый башнями, проникнуть не в силах ни один демон. А здесь их десятки, сотни, может и больше». Монстр ядовитым потоком наводнили улицы города. Изабель словно бы оказалась запертой позади прозрачного барьера. Все видела и не могла пошевелиться, предпринять что-либо. Застыв, она смотрела, как чудовище хватает бегущего мальчика и вгрызается ему в шею. Мальчик вопил, однако его крики тонули в общем гвалте. Шумно нарастал по мере того, как пребывало людей и демонов. Монстры выли, горожане перекрикивались, Взывая друг к другу, Грохотали по мостовой каблуки Звенело стекло. В конце улицы кричали что-то про башни, И только взглянув на них, Изабель догадалась, Как демоны прошли в город. Башни более не отражали Серебристого мерцания звезд. Не отражалась в них и багряное зарево Башни стояли, как и прежде, Но побелели, как кожа мертвеца. Их сияние погасло. Исчезли барьеры, стоявшие тысячу лет. Изабель пробрал озноб. Сэмюэль давно уже спал. Саймон пялился в темноту, как вдруг услышал крики. Резко поднявшись, он прислушался. Все тихо. Может, приснилось? Саймон напряг слух, но даже вампирское ухо не уловило ничего подозрительного. Саймон хотел снова лечь, И тут крики повторились, иголками вонзились в уши, кричали за пределами гарда. Вампир встал ногами на койку и выглянул в окно. Зелёная лужайка — далёкий город, сияющий в темноте. Нет, не сияет он больше. Свет поблек, и над башнями поднимается тусклое облако. Вдоль улиц стрелками мелькают какие-то огоньки, в воздухе стоит запах гари. «Сэмюэль!» — тревожным голосом позвал Саймон. «В городе что-то не так!» Снаружи захлопали двери, раздался топот сапог. Кто-то хрипло кричал. Саймон вплотную приник к решётке, чтобы увеличить угол обзора. И тут мимо пробежало несколько человек. «Барьер пал! Барьер пал! Нельзя оставлять гард! Забудь о гарде! Думай о детях!» Постепенно крики Нефилимов растаяли вдалеке. Беззвучно хлопая губами, Саймон отпрянул от решетки. «Сэмюэль! Барьер!» «Знаю! Не глухой!» Голос Сэмюэля звучал уверенно, без тени испуга. В какой-то мере даже победно. Еще бы, ведь опальный охотник оказался прав. Валентин напал во время собрания конклава. «Умно! Гард укреплен!» Почему все убегают отсюда? Ты разве не слышал? В городе остались дети и старики. Охотники не могут бросить их без защиты. Лайтвуды. Саймон вспомнил о Джессе, об Изабель, о ее маленьком бледном личике в обрамлении черных волос, о смайликах в записке. Вы предупреждали, предупреждали конклав, что Валентин нападет. Почему вам не поверили? Аликанте превратил барьер в религию. Не верить в его силу, могущество, значит не верить в собственную избранность, в защиту ангела. Разувериться в непроницаемости барьера значило признать себя примитивным. Саймон снова приник к решетке, но дым снаружи сгустился, скрыв город сероватой завесой. Голосов слышно не было, только отдельные слабые крики разрывали ночь. «Город, похоже, горит». «Нет», — ответил Сэмюэль. «Горит, скорее всего, гард. Горит демоническим огнем. Валентин первым делом принялся бы за крепость». Но на языке вертелось одновременно множество слов. «За нами придут, правда? Консул или Элдер-три нас не бросят умирать?» ты «Нежить! Я предатель! Ради нас вряд ли почешутся!» «Изабель! Изабель!» Алик тряс сестру за плечи. Изабель очнулась и подняла на него взгляд. Бледное лицо, похожее на белое пятно на фоне черноты. Из-за плеча торчит изогнутый кусок дерева. Лук, тот самый, из которого Саймон застрелил высшего демона Авадона. Изабель не заметила, как подошёл Алик. Откуда он прибежал? Старший брат просто возник рядом, словно призрак. «Алик!» — тихим и срывающимся голосом обратилась к нему Изабель. «Алик! Хватит трясти меня! Я цела!» Алик отпустил её. «Мне так не показалось!» Оглядевшись, он беззвучно выругался. «Надо уходить с улицы! Где Алина?» Демонов поблизости не было, На крыльце одного дома кто-то сидел и громко, надрывно рыдал. Растерзанное тело старика никуда не делось, равно как и запах чудовищ. «Алина! Э, демон её... Хотел...» Изабель глубоко вздохнула и задержала дыхание. «Она — Изабель Лайтвуд, и ни за что не подастся истерике. Ни за что!» «Мы убили чудовище, а потом Алина бросилась на утёк. Я пыталась догнать её...» «И не смогла. Демоны в городе, Алик. Как такое возможно?» «Не знаю. Скорее всего, барьер больше не действует. Когда я выбежал из дому, то застал четырех или пятерых демонов Они. Один засел в кустах, и я убил его. Остальные скрылись и в любой момент могут вернуться. Идем домой, быстрей!» Человек на крыльце по-прежнему рыдал. Его всхлипы преследовали Алика и Изабель всю дорогу до поместья Пенхоллоу. Демоны не появлялись, зато слышалось эхо взрывов, воплей и топота ног. У крыльца Изабель обернулась и успела заметить, как из темноты между двух домов вылезла щупальца и схватила рыдавшую женщину. Плач моментально перерос в отчаянные крики. Изабель рванулась назад, но Алекс силой увлек ее внутрь дома, захлопнул и закрыл на замок дверь. Стало темно. «Я погасил огни, чтобы не привлекать монстров», — сказал Алик по пути в гостиную. У лестницы, ведущей на второй этаж, сидел Макс, обняв колени. Себастьян приколачивал каминные поленья поперёк разбитого окна. Закончив, он отложил молоток на книжную полку. «Готово! На какое-то время демонов сдержит!» Присев рядом с Максом, Изабель погладила его по голове. «Ты как?» «Никак!» Братишка посмотрел на Изабель широко раскрытыми испуганными глазами. и «Я хотел глянуть в окно на улицу, но Себастьян велел лечь». «Себастьян прав», — сказал Алик. «Снаружи демоны». «Они еще не ушли?» «Нет, они еще в городе. Затаились где-то. Что дальше делать?» Себастьян нахмурился. «Где Алина?» «Убежала», — ответила Изабель. «Это все я виновата». «Надо было...» «Ты не виновата!» Резко оборвал ее Алик. «И вообще, не время для самобичеваний! Я иду искать Алину! Вы трое остаетесь! Изабель, смотришь за Максом! Себастьян, ты укрепляешь дом!» Изабель тут же возмутилась. «И я тебя одного не отпущу!» «Я старший! Как сказал, так и будет!» Ровным голосом парировал Алик. «В любой момент могут вернуться родители!» Чем больше народу, тем безопасней. Снаружи нас легко разлучить, а я на такой риск пойти не могу. Он посмотрел на Себастьяна. Понимаете? Себастьян достал стила. черчу в доме знаки защиты. Молодец. Алик вышел из гостиной. В коридоре он обернулся и на какое-то мгновение пересекся взглядами с сестрой. «Изабель!» — очень тихо позвал Макс, когда Алик ушел. «У тебя кровь на запястье!» Изабель совсем не заметила, как поранилась, но Макс был прав. Кровь успела пропитать рука в белой куртке. «Схожу-ка за Стила», — сказала Изабель, поднимаясь на ноги. «Вернусь? Помогу тебе с рунами, Себастьян». Парень кивнул. «Помощь пригодится. Я не большой спец по знакам». Изабель не стала спрашивать, в чем же он тогда спец, и пошла наверх как она устала. Нарисовать бы руну подпитки. Изабель, если надо, сумеет, хотя Джейсу и Алику, например, энергетические руны даются намного лучше. У себя в комнате Изабель прихватила стила и еще какое-то оружие, заткнула клинки серафимов в заголенище сапог и тут же вспомнила Алика, его взгляд на прощание. Не в первый раз брат с сестрой смотрели так друг на друга, Изабель привыкла, что Алик уходит туда, откуда может не вернуться. Привыкла давно и приняла как часть жизни. Только повстречав Клэрри и Саймона, Изабель узнала, для обычных людей оказывается все не так. Смерть для них отнюдь не привычка. Они не чувствуют ежечасно ее ледяного дыхания на затылке. Как и многие сумеречные охотники, Изабель презирала примитивных за мягкость, глупость и животную беззаботность. Теперь она задумалась, не происходит ли ненависть из зависти. Ведь как хорошо, когда не провожаешь близких, словно в последний путь. Изабель состила в руке, почти спускалась в гостиную, как вдруг почувствовала, что-то не так. В гостиной было пусто. «Где Макс? Себастьян?» На приколоченных к оконной раме досках осталась недорисованная руна. Молоток тоже пропал. Желудок подвело от страха. «Макс!» — позвала Изабель, оборачиваясь вокруг себя. «Себастьян! Вы где?» «Мы здесь, Изабель!» — позвал Себастьян из кухни. От облегчения Изабель позабыла об осторожности. Она беспечно вошла в кухню. «Себастьян, что за шутки?» «Я думала вас...» Дверь закрылась за спиной у Изабель и стала еще темней. Темнее даже, чем в гостиной. Изабель пригляделась, но рассмотреть удалось только тени. «Себастьян?» неуверенно спросила она. «Себастьян, что ты затеял? Где Макс?» Изабель раздался мягкий, добрый, почти что любящий голос. На фоне теней шевельнулась тень погуще. Потемнее. Какой приятный голос у Себастьяна. Неожиданно ласковый. Изабель, прости. Себастьян, хватит чудить. Прекращай. Жаль, что это ты. Другие мне понравились не так сильно. Себастьян. Знаешь, продолжал Себастьян все тем же низким голосом. Ты больше всех. «Похоже на меня». И он опустил молоток. Алик бежал по темным, объятым пламенем улицам, постоянно зовя Алину. Покинув район Принцуотер, он оказался в самом сердце города. Пульс участился. Улицы напоминали ожившие картины Босха. Гротескные и макабрические создания. Жестокость, насилие, смерть. Мимо Алика с воплями, очертя голову, бежали горожане. Пахло гарью и демонами. Какие-то дома полыхали, в каких-то лишь выбило стекла. Булыжник мостовой сверкал, усыпанный блестящим крошевом. На стене одного из домов Алик заметил пятно выцветшей краски, но, подойдя ближе, понял, что это кровь. Оглядевшись, трупа он не заметил и побежал дальше. Алик Единственный из детей Лайтвудов, кто помнил Аликанте. Он еще только делал первые шаги, когда семью выслали во внешний мир, однако в памяти остались мерцания башен, зимние заснеженные улицы, гирлянды ведьминого огня, опоясывающие лавки и домики, фонтан в виде русалки. Вспоминая об Аликанте, Алик всякий раз чувствовал, как болезненно ёкает сердце в надежде, что семье однажды позволит вернуться». И вот конец всем чаяниям. Свернув на проспект, ведущий к залу договоров, Алик заметил стаю демонов Велиала. Духа разврата, лжи и разрушения. Шипя и завывая, монстры бежали по колонной аркаде. За собой по булыжнику они волокли нечто, что извивалось и дергалось. Монстров Алик упустил, зато у подножия одной из колонн нашел скрученную фигуру. От нее по булыжнику паутинка растекалась кровь. Хрустя битым стеклом под ногами, Алик приблизился и перевернул тело. При взгляде на разбитое лицо охотник отшатнулся. Слава Богу! Не друг и не родственник. Заслышав подозрительный звук и почуяв вонь, Алик выпрямился. С дальнего конца улицы к нему извиваясь шло нечто крупное, сгорбленное. Старший демон... Выяснять некогда. Алик метнулся через улицу к одному из самых высоких домов и впрыгнул в разбитое окно. Вскоре он уже вылез на крышу. Рассаженные колени и ладони болели. Отряхнув руки, нефилим оглядел аликанты. В гаснущем, почти мертвом сиянии башен было видно, как на улицах в тени между домами копошатся твари, похожие на тараканов в темной кладовой. Всюду раздавались крики, вопли. Люди звали друг друга. Радостный виск исчадий ада резал уши. У шпилей зала клубился дым. Глянув в сторону гарда, Алик увидел, как с холма несется к городу толпа сумеречных охотников. Освещая путь ведьмиными огнями, нефилимы устремились на битву. Алик подошел к краю крыши. До соседнего дома расстояние всего ничего. И до следующего тоже. Перепрыгнуть особых усилий не надо. И Алик прыгнул. Вскоре он бежал, минуя один дом за другим. Лицо приятно обдувало прохладным ветром, который уносил прочь вонь, гари и демонов. Прошло несколько минут, и Алик заметил две любопытные вещи. Первое. Впереди маячили белые шпили зала. Второе. На площади между двух переулков бурлил фонтан искр, только не желтых, а синих. Темно-синих, как от газовой горелки. Вспомнив, где подобная иллюминация встречалась прежде, Алик направился прямо к ней. Ближайшая к площади крыша оказалась на диво крутой. Сшибая каблуками плохо закрепленную черепицу, Алик съехал вниз и остановился в опасной близости к краю. Внизу была колодезная площадь, но вид загораживала вывеска на фасаде дома, крышу которого Алик и облюбовал. Выстроившись в ряд, демоны-иблисы Человекообразные клубы дыма с горящими желтым пламенем глазами теснили к стене мага в длиннополом сером плаще. Все в обороняющемся колдуне показалось знакомым. И гибкий стан, и дикий ежик-шевелюры, и синие искры, срывающиеся с кончиков пальцев, подобно взбешенным светлячкам. «Магнус!» Отбиваясь от Иблисов огненными копьями, он пронзил одного в грудь, и демон громко зашипел, будто в огонь плеснули воды. Чудовище взорвалось облачком пепла. Иблисы большой сообразительностью не отличались, и на место павшего встал другой, чтобы тут же схлопотать удар от Магнуса. Но вот нашелся Иблис поумнее и проник магу за спину. Алик без дальнейших раздумий спрыгнул с крыши, ухватившись за край, и после за штырь вывески. Сделал сальто и мягко приземлился на мостовую. Демон только и успел обернуться, свергнув янтарным пламенем глаз. Алик пронзил его клинком серафимов. М да Джейс выдал бы остроумную фразу. А так демон погиб, не услышав остроты. Покинул это измерение во взрыве мелкого дождичка из пепельных хлопьев олег Магнус разделался с остатком демонического отряда. «Ты спас мне жизнь!» олег хотел было ответить нечто вроде «Ну да, я же сумеречный охотник, и это наш долг — спасать жизни!» Или «Я просто делаю свою работу!» Джейс именно так и ответил бы, у него язык подвешен. Алик же произнес нечто иное, и слова показались дерзкими даже ему самому. «Ты мне так и не ответил!» «Я столько раз звонил!» Магнус посмотрел на Алика, как на умалишенного. «Город объят пламенем, по улицам рыщут демоны, а ты спрашиваешь, почему я не перезвонил?» Алик стиснул зубы. «Признавайся, почему ты не ответил?» Магнус негодующе вскинул руки, из кончиков пальцев сорвались искорки, будто светлячки, сбежавшие из банки. «Ты...» «Болван!» «Поэтому ты молчал? Потому что я болван?» «Нет!» — Магнус шагнул навстречу. «Мне надоело быть рядом только ради подмоги. Надоело, что ты влюбляешься в тех, кто, как ни странно, любовью тебе ответить не может. Не может так, как могу я. Ты меня любишь? Глупый ты, Нефилим!» — мягко произнес Магнус иначе зачем я здесь по-твоему зачем подчищаю за твоими недалекими друзьями случаев им напортачить зачем спасаю вас из передряг я уж молчу про помощь в битве с валентином и заметь каждый раз все за даром я даже мысли не допускал ну еще бы кошачьи глаза магнуса гневно сверкнули «Я прожил на этом свете семьсот лет, Александр, и знаю, когда дело не выгорит. Ты ни за что не заговоришь обо мне при родителях!» Алик поражённо уставился на Магнуса. «Тебе семьсот лет? Ладно, поймал. Восемьсот. Но я ведь настолько не выгляжу. И вообще, ты меня не слушаешь. Я говорю...» О чём Магнус пытался сказать, Алик в тот момент не узнал. На площадь выбежала ещё с дюжину иблисов. У Алика отвисла челюсть. Проклятие! Магнус проследил за взглядом Нефилима. Демоны окружили мага и охотника полукругом. «Потом договорим, Лайтвуд». «Знаешь что?» Алик достал из-за пояса второй клинок Серафимов. «Если уцелеем, обещаю познакомить тебя с родителями». Магнус принял боевую стойку, и кончики его пальцев загорелись голубым пламенем. Свечение отразилось в улыбке мага. «Ловлю на слове!»